Глава п а я История мира. «Как ночь прошла?» — задал дежурный вопрос Присмер, с утра пораньше ввалившись ко мне в камеру. «Насытый желудок? Замечательно. Даже мелкие насекомые казались не такими злыми. Ну уж потерпи, пока это твой дом. Как только гнев кангана уляжется, попробую тебя перетащить в более приличное место. В конце концов, не в общем свинарнике с десятком мелких уголовников и вонючих нищих живёшь. Солому-то хоть заменить можно и помыться. В конце Рундины будет всё. Есть определённый порядок, и тюремщики его придерживаются строго. Что ещё вспомнил, пока спал? Перевёл он разговор с бытового русла. Не знаю. Мне ирисия покоя не даёт. «Забудь!» — зло шибанул концом посоха о б п о л ж р е ц «Натворил дел мальчишка! Бессмертным себя возомнил?» «Пусть р о т Ладомолеусов и четвертый, в сотне свободного вертунга по своей знатности, но не первый и даже не второй. Да будь ты хоть самим гроссом-завоевателем, подобное бесчестие тебе бы с рук не сошло. Она — Экаганда!» Дочь правителя, а не шлюха портовая, чтобы можно было вот так, без заявления воли перед богами, снимать с нее одежды. «Вы ничего не забыли, уважаемый?» — спокойно ответил я. «За мальчишку, конечно, спасибо. Давно так не называли. Мне ж годочков не меньше вашего, но давайте разделять это тело и того, кто в нем. Я не творил, а попал в ситуацию, где всякие творцы постарались без моего ведома. Чьё было воспитание? Тех, кто сейчас гневно хором с вами во главе осуждает проделки недостойного сына. Нравится? Кто же вам мешает? Сделайте могилку, приходите на неё и внушайте отлетевшей душе л и к к о р т о истинные ценности, а меня не трогайте. Во-первых, плевать я хотел на чужие грехи, а во-вторых, достаточно и первого. «Ты...» замолчал на полуслове присмер. Потом он словно сдулся, понуро опустив голову. «Да, извини. Глядя на тебя, в с ё время забываю, что нет больше лика. в с ё с ним споры веду. И прав ты, что не доглядели, не привили правильного воспитания. Корю себя за это так же, как и его родители. Знаешь, каким он был? Обаятельным, легким, всегда неунывающий, с улыбкой на лице». Женщины просто таяли рядом с Ликкартом. Да что женщины? Подружиться с ним хотели почти все мужчины. Это такой человек. Везде входил без стука и был желанным гостем. Где Лик, там нет пасмурных дней. Одно плохо. Весь мир крутился вокруг его желаний. Вся его сила, ум и энергия уходила лишь на одно — Удовлетворение собственных потребностей. Влюбить, обрюхатить и бросить девушку? Затащить очередного приятеля в авантюру и оставить его разбираться с проблемами одного? Нет ничего проще. Будут другие юбки и доверчивые простофили. Он никогда не был виноват. Люди, обстоятельства, сколько угодно, но не он. Я видел это. Пытался образумить, надеясь, что перебесится. только становилось всё хуже и хуже. Финал этой истории закономерен, как н е прискорбно осознавать подобное. Может, и к лучшему, что всё так. Последнее время дошло до того, что его стали бояться дома. Обожали и боялись. Он в своей неуправляемости мог совершить любую пакость. Его родная сестра, Сарния, Несколько месяцев назад уехала на побережье из столицы в загородный особняк Ладомолиусов, который находится в двух днях пути. Самое дальнее поместье семьи. Знаешь почему? Ликкард заинтересовался ею... и не как сестрой. Она мне сама об этом рассказала, как присмеру. Сбежала с а р н и не потому, что страшилось насилие, а потому что панически боялась, что Лик окрутит её, и она сама согласится. Он был способен на такое. Извращённый ласковый убийца, уничтожающий души, не в н и м а я меча из ножен. Гениальный, обаятельный негодяй. Все это знали, но... «Хорошенькое наследство мне досталось», — сказал я после того, как жрец замолчал, у с т а л а прикрыв глаза и облокотившись на стену. «Боюсь, что простой водичкой всю грязь не смыть. Тут кожу до костей отдирать придётся. И много у меня врагов на воле осталось». «Теперь да», — не открывая глаз, ответил Жанир. н «Ликард в последнее время совсем з о р в а л с я и даже его способность выкручиваться из любой ситуации перестала действовать». Что мне ещё нужно знать о его приключениях? Там столько всего намешано, что сразу и не выложить. Надеюсь, боги дадут доступ к его памяти, и ты сможешь сам измерить ту пропасть, в которую упал. Скажу тебе одно. Это не факт, а больше похоже на чутьё. Знаешь, когда появляются незначительные фактики, никак между собой не связанные, но после них остаётся след. Словно мокрой кистью мазнули по стене. Вода высохла на солнце, но если присмотреться, то можно увидеть полосу. Знакомое чувство. Как я и говорил, работал в прошлой жизни долгое время следователем. Дознатчиком, да, по-вашему. Частенько приходилось начинать распутывание сложного преступления, опираясь только на такие вот мазки. Потом сидишь, обхватив голову руками, и думаешь, зачем обратил на них внимание, столько дерьма наверх всплывать начинает. Именно его и боюсь. Прошлый л и к а р т был неверен нашей стране. Не так. л ё г к о е подозрение, что он мог быть неверен. Нет никаких улик, нет ничего, указывающего на предательство интересов свободного вертунга. А только я не могу избавиться от этого. Хочу, но не могу. Ёшкин кот, везде одно и то же. Враги внутренние или снаружи прутся? Какая разница?» Пожал плечами присмерт. «Одни без других редко обходятся». «Что ты знаешь из воспоминаний л и к а р т а про историю нашего мира?» «Ничего», — повторил я жест плечами. «Информация должна быть важная, но в голове пустота на этом месте». «Тогда слушай», — усевшись рядом, начал верховный жрец. «Расскажу вкратце, чтобы не загружать тебя ненужными датами и событиями, тем более, что в каждой стране своя официальная версия». Давным-давно родился мальчуган в одном достаточно сильном племени кочевников, или не кочевников, данная разница. Маленький мальчик г р о с был одним из многих, которые хотели славы и жаждали несметных богатств, но только ему удалось стать тем, кого все помнят как Гросса-завоевателя. Став сильным и отважным воином, он не полез разорять соседние селения, угоняя из них лошадей и крадя красивых рабынь, а поступил умнее. Захватил никчемное королевство и стал укреплять его. Когда пришло время, повторил, подчинив подобное его стране захолустье. Потом было третье. Казалось бы, сиди и радуйся, что другие, более сильные, не отнимают с таким трудом награбленное, но нет. Гросс сделал из трех замшелых государств одно основательное. привлекал посулами власти и за деньги различных головорезов, сталкивал их лбами, постепенно прибирая степь, и уже с ним стали считаться все в округе. Дальше случилось то, что должно было случиться. Он уперся лбом в стену. Амбиций много, необходимо постоянное расширение, чтобы кормить ораву воинов, но селенок на жирные куски не хватало. Гросс нашел простой выход. Женился на дочери правителя очень солидного королевства Варкон, которая, кстати, сама мечтала расшириться за чужой счёт и нападать соседям. Через несколько лет, благодаря немыслимому коварству Гросса-завоевателя, была загублена вся правящая верхушка Варкон. Только жёнышка его, трясясь от страха, продолжала рожать новых наследников трона для Гросса. Мальчики пошли в папу. впрочем, как и остальные его потомки. За 400 лет их правления образовалась целая империя. Могли бы захватить и весь мир, но вот незадача. Не только они были такими деятельными натурами. Мархарат, не менее сильная страна, которая почему-то называет себя Содружеством Государств под руководством великого т а р к о р и ш а оказалась на пути. Или эта империя оказалась у Мархарата? Все едино, так как разразилась серьезная война, где крови за год проливалось больше, чем за прошлые столетия. В результате от обоих государств остались лишь ошметки, которые хоть и кичатся прошлым, потрясая оружием, но это больше похоже на тявканье щенков после рыка Тиграна. Мархарат частично уцелел. а династия Тар-Коришей еще имеет определенное влияние в мире. Вот во время этой Великой войны и образовалось наше государство, отделившись от Мархарата, точнее, ему помогли отделиться. Кругом смерть и разруха, забыты старые договоры торговые связи, но есть и пить хочется всем. Также люди привыкли к товарам, которые теперь нелегко достать из-за вражды соседей. Тар-кореш поступил гениально. Он отделил одну из лояльных провинций Мархарата, даровав ей свободу. Так родился свободный вертунг, не принадлежащий никому из воюющих сторон. Для чего подобное надо было? Для торговли. Никто не будет заключать сделки с врагом, но есть государство, к о т о р ы й ни с кем не в о ю е т С ним торговать можно. И вот пошли караваны. Поплыли суда с товарами из Империи Мархарата. Вертунгцы скупали в с ё и уже продавали по своим ценам. Железо и шерсть, зерно и ткани. Даже оружие переходило из одних рук в другие. Но потомки и гросса-завоевателя, и тар-корриши оставались как бы ни при чём. Более того, они пресекали всякие попытки особо жадных захватить свободный вертунг. В результате за 150 лет, когда остальные херели, мы богатели, превратив свою страну в мировой оплот торговли с сильной, но поддерживающей нейтралитет армии. «И что?» — поинтересовался я. Никто на такой сладкий пирог рта не разевает? Вроде сейчас из твоего рассказа понятно, что воевать гиганты не могут, распавшись на мелкие государства, и нет причин не пощипать нас. Верно заметил, согласился жрец. Отщипнуть или полностью сожрать желающих много, а селенок у них мало, и получается, что процветающий вертунг костью в горле у многих. Заговоры против нас, пиратские набеги, разбойничьи орды. Всего не перечесть, но мы легко справляемся. Пока справляемся. В последнее время завистники изменили тактику. Хотят устроить переворот внутри страны. А дальше, кто первый посадит свою марионетку на трон, тот и будет иметь всё. Поэтому и есть у меня догадки, что л и к а р д мог быть причастен к очередной попытке свергнуть нашего кангана Тойбрелла з в е н и ц и л а и за этим самым полез охмурять его дочь. Хотя, может, и влюбился в Ирисию. Слишком хороша. Но в любом случае такой человек, как л и к а р д л а д о м о л и у с не должен даже смотреть в сторону трона. Очень опасный, непредсказуемый подонок, хоть и целый ритган по рождению. «Что-то мне домой, на землю захотелось», — честно признался я. «Проходил нечто подобное на ней, но там хоть всё привычно. Если тут полыхнёт, а шансы очень большие, то не знаю, в какую сторону и бежать». «Бежать?» — грустно улыбнулся Присмер. «Некуда. Отныне ты не Сан Саныч, а Ликкарт». Это теперь твоя страна, твоя судьба и твоя смерть, если не повезёт. Тебя прислали боги, а они очень не любят менять своих решений. Подумай над этим как следует. Ну, мне пора. Завтра не приду, но один день переживёшь, если не отравят. Видишь, насколько интересно жить начинаешь. Проснулся целым — уже счастье. «Да уж, счастье еще то. Половину ночи я ходил из угла в угол, думая над историей нового мира и меньше всего желая самому в нее вляпаться. А ведь точно вляпают. Не просто так хитрый жрец упомянул о своих подозрениях насчет непутевого Ладомолиуса. Почву для дальнейшего готовят». И пусть Жанир хоть на своем посохе божится, что не знает, как поступить со мной, но уверен, планы в его голове бродят. Какие? Время все расставит на свои места. Одно ясно уже сейчас. Отказываться от намечающихся многоходовочек присмера не буду. Пока что он единственный человек, которому нужен непонятный узник. Играть в команде — дело привычное. Вспомню молодость и вперёд. Да её и вспоминать не надо. Вот она, во всей красе.